5 вечеров с Адольфо Бьой Касаросом. Вечер первый, сентиментальный. Адольфо Бьой Касарос, единственный писатель, встречи с которым я ждал 14 лет. Моя читательская биография изобилует случайными счастливыми находками. Бывало и так, что сперва мне называли имя, а спустя какое-то время появлялась книга. Обычно это происходило очень скоро. Лишь несколько раз ожидание длилось около года. Все-таки моя юность пришлась на легендарную эпоху книжного дефицита. Бьёй Касарас стал странным исключением из этого правила. Ровно 14 лет назад, летом 1985 -го года, я, счастливый обладатель избранного Борхеса, 8 рублей на книжной толкучке, впервые узнал о существовании этого человека. Его публикация в журнале «Иностранная литература» и сборник рассказов изданные в серии «Библиотека И.Л.», каким-то образом прошли мимо, а книга, изданная симпозиумом, попала в мои руки только сегодня. Вообще-то, я поначалу даже не наводил справок о публикациях Касароса, поскольку искренне полагал его вымышленным персонажем, героем нескольких рассказов Борхеса. Бьей Касарос появляется в самом начале рассказа «Тлен Укбар Орбис Терциус» и провоцирует дальнейшие загадочные события, цитируя по памяти статью об Угбаре, а потом приносит Борхесу уникальный экземпляр 26-го тома англо-американской энциклопедии, в котором на дополнительных четырех страницах и находится эта самая статья, не предусмотренная словником. А в рассказе «Человек на пороге» Мельком упоминается, что Бьой Касарес привез из Лондона странный кинжал с треугольным клинком и рукоятью в виде буквы «Н». Несколько лет спустя, повзрослев и обретя вкус к внимательному чтению примечаний, я выяснил, что Адольфо бьой Касарес не один из вымыслов, а аргентинский прозаик, друг и соавтор Борхеса, и даже r1914 1914. Почему-то несколько цифр, из которых складывается год рождения, как правило, обладают убойной убедительностью. Позже, когда в моей библиотеке появился трехтомник Борхеса, я узнал о его безмерном восхищении мастерством Касароса и поверил на слово, поскольку не раз убеждался, что литературный вкус слепого аргентинского волшебника безупречен. Таким образом, представления о Касаросе у меня сложились самые что ни на есть фантастические писатель, ставший героем чужих рассказов и в таком качестве навсегда закрепившийся в памяти многих читателей, по крайней мере, русскоязычных, соавтор, соучастник Борхеса, в содружестве с которым, помимо прочего, был порожден в высшей степени виртуальный персонаж Унорио Бустас Домик, автор восторженных эссе о вымышленных писателях и художниках. Наконец, создатель колдовских историй поднявший планку возможностей магического реализма до заоблачных высот. Бьёй Касарос, человек, черным по белому написавший, «Бывают моменты, когда возможно все». Моменты эти неповторимы, ибо тотчас уходят в прошлое. Но они реальны и образуют особый мир, недосягаемый для естественных законов. Ничего удивительного, что имя Бьёй Касароса навсегда стало для меня символом обратной стороны литературы. Как и обратную сторону Луны, ее невозможно увидеть, но о ее существовании невозможно не заподозрить, хоть немного ознакомившись с предметом исследования. В одном из своих интервью я нечаянно проговорился «На самом деле мне жаль, что я не Бьой Касарес». Из предисловия к его книге с изумлением узнал, что сходное сожаление испытывал Хулио Картасар. Я сажусь и начинаю писать рассказ, как мне хотелось бы написать этот, и вот тогда-то я бы желал быть Адольфо бьёй и, и Что за странная фантазия — хотеть быть кем-то другим. Однако Бьой — человек, в чьей шкуре очень хочется побывать, чертовски соблазнительно хоть немного погулять в его туфлях. Таково загадочное воздействие его потусторонней харизмы. Вечер второй. Тревожный. Любой рассказ Адольфа Бьёй Касароса — это рассказ о чуде. Чудо является не только основой сюжетной интриги, но и, если можно так выразиться, главным героем любой истории, вышедшей из-под его пера. Прочие персонажи фигурируют там лишь в качестве свидетелей и пострадавших. Чудеса происходят с ними, но формируются без их деятельного участия. не недобрый демиург. Его создания болеют чудесами, как Карлатиной их медленно, но верно поглощает топкая трясина чудесного, выкарабкаться из которой, как правило, невозможно. Чудесное, по Касарусу безлично и безжалостно. Возможно, именно поэтому его фантастические рассказы кажутся более достоверными, чем самые сочные образцы реалистической бытописательской прозы. Чудеса не приносят героям Касаруса ни счастья, ни комфорта. Невероятные события не освобождают их от пут повседневности а всего лишь перекручивают эти путы на иной манер перед тем, как затянуть их потуже. Невыносимо туго, по правде говоря. Косарас не пугает, а лишь тревожит. Тон его повествований выверенно холоден. Нынешний коронованный король ужасов Стивен Кинг порой бывает похож на подростка, вдохновенно запугивающего страшными историями запертого в темной кладовой младшего брата. Блестящий Брэдбери производит впечатление человека насмерть перепуганного собственными вымыслами. Лавкрафт напоминает обитателя загробного мира, чье зловещее бормотание порой доносится до чутких ушей живых, а Эдгар По — медиума, которого мучает целая стая призраков. Кассарс же! с самого начала берет сдержанный тон заезжего лектора, единственная цель выступления которого — напомнить нам некие простые, но пугающие вещи, которые мы и сами всегда знали, но старательно прятали в самые дальние кладовые своей памяти. Стоит улицу перейти, ты уже на теневой стороне. Персонажи Кассараса то и дело убеждаются на собственном опыте. Тонкая ткань реальности истерлась до дыр. Причинно-следственные связи — все еще тягостные, но уже не могут гарантировать желанного уютного покоя. Они обречены блуждать между мирами, не испытывая, впрочем, особой радости от этих путешествий. Козни небесные напрямик. К ним возвращаются умершие возлюбленные, но не для того, чтобы отменить приговор судьбы, а лишь за тем, чтобы дать знак, и так бывает. Теневая сторона, чудеса не повторяются. Ну и если ему дается уютно устроиться в заботливо свитом гнездышке рядом с любимым существом, в их жизнь вторгается настоящий, неумолимый и бессмысленный ужас, и не имеет значения, откуда он приходит. извне пауки и мухи, или из собственного сердца – как рыть могилу. Не только замки, но и хижины в мире Косара строятся в зыбучих песках. И это еще один штрих, придающий его фантастической прозе беспощадную силу достоверности. Его герои настолько невесомы и безлики, что становится совершенно очевидно. На их месте мог бы оказаться кто угодно. Не то чтобы читателю было так уж легко отождествлять себя с призрачными персонажами косароса. Скорее уж можно сказать, что автор принуждает нас сделать неизбежный вывод. На их месте мог оказаться любой. Чудеса происходят. Не с избранными, а с кем попало. Чудо нельзя выпросить у судьбы, но отвертеться от него невозможно. Бьёй Касарас не пророк, не учитель и даже не медиум, он один из величайших игроков в литературу. Но ведь именно азартные игроки последние мистики практики современного мира. Сколь бы рациональны ни были предварительные расчеты, приступая к игре, они добровольно, в здравом уме и твердой памяти, Отдаются на милость судьбы и иногда получают возможность непосредственно наблюдать вращение ее тяжелого скрипучего колеса. Как всякий настоящий игрок, косарос знает, порой брошенные кости могут упасть на ребро, нарушая все мыслимые и немыслимые расчеты возможных комбинаций. Он не навязывает читателю свой опыт, но дает ему возможность самостоятельно убедиться. Так тоже бывает. Редко, почти никогда. И все же. Поэтому проза Адольфа Бьойка Сараса тревожит нас, как может тревожить личный опыт. Вместо безопасного наслаждения с опереживанием милого сердцу всякого заядлого читателя на нашу долю выпадает странная удача прогуляться по теневой стороне и вернуться домой, твердо усвоив, что следующая прогулка может завершиться иначе. Вечер третий. Творческий. В рассказе Адольфа Бьёй «Память о Паулине» появляется некий Монтеро, бездарный, по мнению главного героя, литератор, автор ничем не примечательного рассказа, жалкого подражания самым различным писателям. Тут же приводится краткое содержание рассказа, весьма экстравагантное, но действительно не слишком воодушевляющее. Главная мысль состояла в том, что если определенная мелодия появляется в результате взаимодействия скрипки и движений скрипача, то душа каждого человека возникает из определенных отношений между движением и материей. Герой рассказа изобретает машину, производящую души, что-то наподобие ткацкого станка из дерева и бечевок. Потом герой умирает, его оплакивают и хоронят, но тайна, Он продолжает жить в своей машине, которая в последнем абзаце вместе со стереоскопом и штативом на подставке из Галинита оказывается в комнате, где умерла некая девушка. Литератор Монтера – всего лишь одно имя из длинного послужного списка Демиурга Касароса. Когда писатель придумывает героев своих книг, это нормальный, привычный и довольно простой процесс, знакомый даже начинающим графоманам. Худо-бедно, но какие-то личности они все-таки конструируют. Когда литератор делает героем своего повествования литератора, причем не просто упоминает о роде занятий этого персонажа, а придумывает сюжет его книг, пишет за него отрывки текста или даже целые произведения, это уже похоже на попытку вдохнуть душу, оживить голема и отправить его в самостоятельное путешествие. В африканских, полинезийских и еще черт знает каких мифах Весьма распространен сюжет о неудачливом демиурге, который пытается создать человека из подручных материалов. Но дальше сотворение тела, порой даже ущербного, дело не заходит. Потом появляется кто-нибудь самый главный. И шутя оживляет бессмысленное дело рук своего неудачливого коллеги. Писательское ремесло то и дело вынуждает уподобляться первому. В мечтах же многие литераторы самонадеянно отождествляют себя со вторым тем, кто вдыхает душу. Адольфо Бьё и Касарес нашел один из самых простых, понятных и, главное, легко осуществимых способов вдохнуть жизнь в тени, пляшущие на белых стенах его повествований. Заставьте своего героя писать книги. Не поленитесь привести доказательства его творческой деятельности. Несколько отрывков текста или короткое стихотворение или хотя бы беглый пересказ сюжета. Снисходительно похвалите его труд, а еще лучше, снисходительно же поброните для достоверности. Вы оглянуться не успеете, а ваш персонаж уже будет гораздо более жив, чем, к примеру, пассажиры автобуса, медленно ползущего через город в час пик. Их козыри, телесная плотность и тяжелое дыхание. В его рукаве настоящий козырной туз. Он – творец. Он создал нечто новое пусть несущественное, но без него это самое новое никогда не появилось бы на свет. Я уже упоминал о Норио Бустаса Домика, совершенного виртуала, вымышленного писателя, порожденного дружбой Касараса и Борхеса. В этой истории примечателен не столько он сам, сколько галереи никогда не существовавших писателей и художников, о чьих книгах и картинах с восхищением писал в своих эссе трудяга Домик. Порой мне кажется, что друзей занимал не только сам процесс игры. Их окрыляла возможность своими руками увеличить число коллег. Любая творческая среда является скорее разновидностью одиночества. Так что порой элементарное увеличение количества включенных в нее имен начинается казаться благом. Мои друзья, художники, в юности жили в большом, но провинциальном городе, где время, если договориться, что его ход отмечает не движение часовых стрелок, а событие, течет медленно, и люди умирают от скуки чаще, чем от старости. Однажды ребята решили, что вокруг слишком мало интересных художников, и это грустно. Они придумали нескольких персонажей, которых сейчас, 15 лет спустя, определяют как виртуальных. Рисовали за них странные картинки на огромных кусках фанеры и картона, писали от их имени какие-то теоретические тексты, при этом совершенно не разделяя экстравагантные взгляды своих созданий и даже не всегда понимая их терминологию. На перебой рассказывали немногочисленной городской богеме о новых молодых художниках, совершенно сумасшедших, но гениальных. Ребята странные, ни с кем не тусуются, у них там какое-то свое творческое объединение, которое им по молодости кажется чуть ли не масонской ложей. Предъявляли картины, которые им якобы оставили на хранение. В ход пошли фотографии чьих-то бывших одноклассников. Было предпринято несколько достоверно скомканных, неудачных попыток познакомить заинтригованную культурную общественность с загадочными гениальными ребятами. Вечно не являющихся навстречу виртуалов, материли со столь неподдельным остервенением, что обман так и не был раскрыт. Картины, которые рисовали мои друзья для вымышленных юных гениев, совершенно не были похожи на те работы, которые ребята считали своими. Рассказ литератора Монтеро вряд ли мог бы быть написан Адольфо Бьой-Касаросом. Борхес никогда не стал бы корпеть над романом «Приближение к Альмутасиму». Поэтому он отдает авторство миру Бахадуру Али из Бомбея, и с легким сердцем набрасывает сдержанную рецензию. Литературный голем Тема отличается от псевдонима, что под псевдонимом автор пишет свои вещи, а укрывшись под полой плаща своего создания, чужие. Чье лицо мерещится ему в зеркале, когда он случайно отрывается от этой странной работы, об этом пусть Стивен Кинг размышляет. А я поостерегусь. Литератор, сотворенный литератором по образу и подобию литераторскому, что может быть соблазнительнее этой лукавой игры в Создателя? Милый и слегка кощунственной пародией на миф о сотворении человека по образу и подобию Божьему. Не обязательно строить дом, сажать дерево или растить сына. Есть и другие способы с пользой и удовольствием провести время между рождением и смертью. Вечер четвертый. Завершающийся смертным приговором Роман Адольфа бьёйка «Изобретение Мореля» вполне мог бы выйти из-под пера какого-нибудь русского классика, если бы не выпиющее пренебрежение этих самых русских классиков к фантастической литературе. Блестящим исключением является Гоголь, но и он, в конце концов, предпочел пожертвовать фантастическими сюжетами ради разработки традиционной отечественной нивы фантастического психологизма впрочем, действительно весьма плодородный. Ха, мне так и видится тема школьного сочинения. Образ лишнего человека в произведениях Адольфа Бьёй -Касареса. Самое забавное, что такое сочинение вполне возможно написать. Было бы желание. Более лишнего человека, чем главный герой изобретения Мореля, представить весьма затруднительно. По крайней мере, так кажется поначалу. Беглец, чудом избежавший смертного приговора, укрывается от преследователей реальных или мнимых, на необитаемом острове. Когда по прошествии нескольких недель рядом с его убежищем появляются другие люди, он в страхе бежит на другой конец острова, заболоченный и совершенно непригодный для жизни. Всюду ему мерещатся агенты полиции и добровольные помощники правосудия, готовые в любую минуту сдать его властям. Он ночует на деревьях, спасаясь от приливов, питается кореньями, нужда и отчасти любопытство понуждают его наблюдать за пришельцами. Некоторые странности, старомодные костюмы, танцы под фонограф в проливной дождь, флегматичное равнодушие женщины в платке, которой он решил открыться, бросаются в глаза беглецу. Но страх перед полицейским преследованием поначалу не дает ему приблизиться к простой и ужасающей истине. Позже кошмарная правда все же открывается ему. Таинственные пришельцы всего лишь подобие призраки давно умерших людей, когда-то принявших приглашение своего друга отдохнуть в его владениях. Они обречены на странную разновидность бессмертия, которая то ли дает им возможность, то ли принуждает без конца переживать одну и ту же неделю беззаботной жизни на острове. «Разве это бесконечное повторение жизни вслепую не ад?» — восклицает сам Касарас в рассказе «Последняя ночь Фауста». Страсть, безумие и одиночество толкают беглеца на отчаянный шаг. Он приводит в действие чудовищный аппарат, собственно, изобретение Мореля, твердо решив присоединить свое подобие к призрачной компании других прекрасных видений. Его последняя предсмертная мольба, обращенная в никуда, чтобы его возлюбленная Фостин, невероятная женщина в платке, осознала его присутствие. Того же, кто, основываясь на моем сообщении, изобретет машину, способную воссоединять распавшиеся обличия, я умоляю об одном – пусть он отыщет Фостин и меня, и пусть поможет мне вступить в райские чертоги ее сознания. Поистине, это будет акт милосердия. Фантастическая история о жизни и смерти беглеца на странном острове стала чудовищной, точной и безысходной метафорой любой человеческой жизни. Понятно, что все мы приговорены к смерти. Ясно также, что, как и герой Касараса, осуждены несправедливо. Два главных страха определяют наше бытие. Страх быть пойманным и страх остаться незамеченным. Подобие среди подобий. Лишний человек, а значит всякий человек, стремительно приближается к смерти. Одержимый глупыми мечтами о призрачном будущем, когда окружающие наконец-то впустят его в райские чертоги своего сознания. Читай заметят, оценят, полюбят и признают. Как и беглец Касараса, он шарахается от призрачных страхов, чтобы в конце концов разрушить себя собственными руками по доброй воле, целеустремленно, не щадя усилий, и даже последняя предсмертная просьба, обращенная к вечности, оказывается сентиментальным бредом не заслуживающим внимания. Традиционный подход к проблеме. Вечер пятый. Не фантастический Те любители порассуждать о литературе, делают они это на условиях построчной оплаты или исключительно из любви к предмету, в данном случае не имеет значения, которые пытаются поместить фантастику в своего рода резервацию где-то на окраинах большого худла, Должны иметь в виду, что добросовестный исследователь обнаружит в этом гетто ничуть не меньше башен из слоновой кости, чем типовых домов, в которых обитают трудолюбивые ремесленники, и ветхих лачуг, отведенных для нужд совсем уж пропащих подмастерьев. Главный виновник нашей долгой беседы Адольф Бьой Касарос, несомненно, владелец одной из самых замечательных башен на этой территории. Однако его роман «Дневник войны со свиньями» нельзя назвать фантастическим. При этом он бесспорно является самым пугающим из многочисленных текстов, вышедших из-под пера Касараса. Лишнее свидетельство того, что наиболее страшные и абсурдные вещи происходят не в порожденных фантазиях Мордорах и даже не в подземельях Ада Аида, а там, где торжествует глупость человеческая. 25 июня на улице Кобелью. 26 июня на улице Поунеро, здесь, сейчас, далее везде. Даже если бы дневник «Войны со свиньями» не обладал несомненными литературными достоинствами, присущими любому тексту, которому приложил руку Бьой Касарес, даже если бы роман был написан неумелой рукой начинающего, значение этой абсурдной таблетки от глупости было бы невозможно переоценить. Если бы я обладал счастливой способностью проникновенно рассказывать себе и другим утешительные байки, я бы непременно написал, что издание дневника «Войны со свиньями» в современной России в высшей степени своевременно, поскольку нашему обществу угрожает опасность. Ну и так далее. А вот нифига не своевременно. Хотя бы потому, что наше так называемое общество уже успело насквозь пропитаться ксенофобией. В Москве, где я неделю назад купил толстый том Кассароса, процветает пошлейший бытовой расизм. Рабовладельцы американского юга и посетители баварских пивных приветливо машут москвичам пухлыми ладошками из не слишком далекого исторического прошлого. Впрочем, на москвичах свет клином не сошелся. Я только что ездил по делам, и одну ночь мне пришлось провести в купе с супружеской парой из Калуги. А на обратном пути моим соседом оказался интеллигентный на вид петербуржец. В обоих случаях попутчики рвались обсудить со мной, незагорелым и глубоглазым, следовательно, своим, уроженцев Кавказа. Очевидно, это сейчас любимая тема российских обывателей. Если вам кажется, что я перегибаю палку, значит, вы ходите по улицам, закрыв глаза и заткнув уши. Так что ни о какой своевременности издания дневника «Войны со свиньями» и речи быть не может. К тому же человеческим экземплярам, которые, собственно, являются носителями ксенофобских настроений, Касарас откровенно говорят «да лампочки». Мясная порода. Представители все той же мясной породы – не изверги, не злодеи, не маньяки, а симпатичные в сущности обыватели с искренним энтузиазмом убивают стариков на страницах дневника «Войны со свиньями». Сей вертикальный взлет, извините за выражение человеческого духа, подразумевает наличие некоего идейного вдохновителя, вроде юного Каудильо Фаррелла, и происходит по примитивной схеме. «Ой, чего это все хреново, кто-то в этом виноват. Виноват, конечно, не я, виноват кто-то другой. Другой — это не такой, как я. Ура, бей не таких!» Рассуждение вполне приемлемое. Даже необходимая для обезьяньей стаи, защищающей свою территорию от вторжения других обезьяньих стаи. Ави, мистер Дарвин, московские милиционеры искренне вас приветствуют. И не только они. Дневник войны со свиньями не какой-нибудь роман предупреждения, ни антиутопия и не упаси боже политический памфлет. Это недобрый шедевр и реалистической прозы. Своего рода дурной знак, скверная примета, Возможно, вежливое напоминание о том, что пришло время плевать через левое плечо. Чем черт не шутит? Литература начиналась с фантастики, а не с реализма, писал Борхес. Возможно, фантастикой же она и завершится, когда выяснится, что добросовестно описывать повседневную действительность становится чересчур уж противно. А читать результаты таких трудов и подавно. Зачем? Можно просто отправиться в зоопарк, и посмотреть на обезьян. 1999 год.